Часть вторая. Погоня. Глава 15 Наташа. У чужого берега. Что там, Юленька? Шлюпка. Наверное, с портовыми чиновниками. Женщины достаточно обвыклись в чужом времени и уже неплохо ориентировались в его правилах. Сейчас Юленька стояла у крохотного окошка каюты, а Наташа с Жанет вынуждены были сидеть на своих местах. После перехода на Бригантину условия пленниц стали хуже. Не в смысле питания, которое практически не отличалось, или прогулок, которых не было ни там, ни здесь. Но помещения на Сан-Изабелле были более тесными. Выделенная женщинам каюта была настолько крохотной, что они едва помещались в ней втроем. Спасибо хоть не трюм. Кают было настолько мало, что за исключением капитана остальные офицеры ютились в трех таких же коморках. О матросах не стоило и говорить. Их было больше, чем полагалось на небольшом суденышке. И если же учесть, что даже на обычное количество не хватало мест, то теперь вообще. Моряки на подобные мелочи внимания почти не обращали. Никто из них даже никаких не знал никаких человеческих условий. Начиная с первых дней службы они привыкали к простой мысли, что людьми не являются. Есть спать, ну и ладно. Формят хотя бы чем-нибудь просто хорошо. Был бы ром, а больше моряку ничего и не надо. Конечно, в плавании. Потом же своя доля добычи и гуляй, душа, как издано повелось. А где мы, все еще непонятно? Наташа прежде спросила, лишь потом осознала глупость вопроса. Женщины нигде не были, кроме Пор-ДП. Вначале до того, как их спас командор, калейдоскоп событий бросал по архипелагу, Но там все было настолько быстро, что не хватало времени определиться. Сегодня, здесь, завтра, там. Все не по своей воле. Исключительно по приходи судьбы. Потом же полтора года относительного покоя несколько отлучили, отлучили от неподневольных скитаний. Нет, командор и его друзья порой в разговорах поминали места, где пиратствовали. Только они не пускались в подробное описание ландшафтов, Какие-то местные особенности, по которым можно сразу определить, каким берегам тебя занесло. Да хоть бы и делились, попробуй удержи все в памяти. А я удержишь, никакой гарантии, что здесь когда-нибудь видели развивающийся черный флаг с веселой кабаней-мордой. Американский континент в купе с многочисленными островами настолько велик и почти не населен, что сориентироваться без карты не представлялось возможным. Большинство так называемых городов до сих пор представляли собой по существу небольшие поселки в окружении обширных поместьй. Несколько таверн постоялых дворов, пара казенных зданий, как символ власти той или иной европейской страны. И если городов чуть побольше, то форт, прикрывающий порт и поселение от возможных нападений любителей легкой поживы. Далекие окраины, на которых один порядочный человек находится на сотню авантюристов что даже Анетта, чернокожая арабыня, вообще не разбиралась в бесчетном количестве островов, островков, а также в материковых берегах, что с Северной Америки, что Южной. «Может, закричим? Позовем на помощь», — предложила Юля. «Потребуем Страхсбургского суда», — продолжила за нее Наташа. «Очнись! Толку-то от наших криков! Я говорю их о преступнице, но лишь во французских владениях. В остальных она уважаемый человек со всеми необходимыми бумагами и справками. А мы ее законная добыча. Насколько здесь вообще действуют законы? Ее подруга вздохнула в ответ. По своей деятельной натуре она не могла оставаться безучастной к происходящему. Долгое заточение отнюдь не способствовало смирению женщины. Только силы и эмоции никак не могли найти выхода. Оставалось наблюдать. Пусть это занятие во многом тоже лишено смысла, но все-таки какое-то действие, а не покорное сидение на одном месте. Со шлюпки что-то крикнули, и Юля немедленно сообщила своим приятельницам по несчастью. «Кажется, испанцы! Надо было языки учить, а то ничего не понять. Сидим здесь, словно глухие!» С палубы ответили, а затем разговор перешел на английский. Шлюпка пристала к борту, хотя бригантина была невелика, по меркам 21 века даже не судно, а суденышко. До каюты пленниц голоса доноситься перестали. Порой слышно было, что кто-то там говорит, ну а кто и что? Ну вот, ничего не узнали. На хорошеньком, хотя и грязном лице Юли было написано такое разочарование, будто знание в нынешней ситуации могло и что-то дать. По губам Наташи скользнула легкая улыбка. Иногда непосредственно с подруги любовницы забавляла молодую женщину. А кроме того, установившиеся между ними отношения, делали их как бы двумя частями одного целого. Можно было даже сказать, тымя Но Сережа все равно был сам по себе. Единственный мужчина пребывал в своих делах и мирах, лишь изредка покидая их ради своих женщин. У Наташи и Юли хватило ума и так-то понять, что так и должно быть. Настоящий мужчина не может сидеть всю жизнь в женских юбах, насколько бы прекрасными ни были их обладательницей. В коридорчике между каютами послышались шаги. И я, побочный сын лорда Эдуарда, донесся голос явно принадлежавший Ягуарихе. Ответа женщины не разобрали. Чиновник или кто там прибыл на борт Бригантины явно зашел вместе с сопровождающими в капитанскую каюту. Оттуда же звуки почти не доносились. Лицо у Юленьки свидетельствовало об усильном мусительном процессе. Потом она вдруг осветилась озарением и женщина торжествующе выдохнула. «Наташа! А я знаю, кто такой Ягуар!» Я тоже знаю, это Ягуариха Нет, я не о том Я знаю ее точнее, ее подлинное имя Даже странно, что вы не догадались об этом раньше И такая убежденность в своей догадке звучала в ее словах Что Наташа поневоле заинтересовалась и спросила Так кто это? Помнишь, ты рас... что рассказывал Сережа и его друзья о семействе Лорда? Так вот, наша похитительница это Леди Мэри «Вот мое каперское свидетельство. Вот открытый лист губернатора Ямайки с просьбой оказывать мне всемирное содействие. Это купчая на бригантину, подписанная ее прежним владельцем. А это собственноручное письмо Дона Карлоса всем представителям его величества испанского короля». Егор старательно передал бумаги портовому чиновнику. Чиновник, полноватый мужчина средних лет, с благородной сединой в некогда черных усах, отодвигал каждый лист подальше от глаз, как это делают дальнозоркие люди, лишь затем изучал каждую закорючку. — С виду все законно, сэр! — вздохнул он, откладывая в сторону последнюю бумагу. Только объясните мне, ради бога, зачем Дону Кайлосу потребовалось срочно продавать сан Изабелла? Насколько знаю, он был очень привязан к своему кораблю. — Объяснение достаточно простое, благородный Дон. — И судится к одному слову, — улыбнулся Игуар. Деньги. «Деньги?» — Деньги? испросил чиновник с таким видом, словно не подозревал, что это такое. «Да, вот такие», — Егор передал гостю объемистый кошелек. «Дело в том, что я предложил Дону Карлосу довольно порядочную сумму, да еще фрегат в придачу». Искушение было так велико, что устоять он не мог. «Еще и фрегат?» — глаза чиновника на краткое мгновение округлились. Видите ли, благородный дом. мне срочно понадобилось более быстроходное судно, чем то, которое было в моем распоряжении. Поэтому мы совершили этот обмен, хотя, признаю, дом Карлос выиграл гораздо больше, чем ваш подкорный слуга. Чиновник пристально посмотрел на фребустерского капитана. Еще несколько лет назад они наверняка встретились бы врагами. Сейчас же закрепчен союз и придраться вроде бы не к чему. Диаргумент аргумент виде кошелька действовал довольно впечатляюще. Какой он, враг, мелькнула в голове чиновник Несколько лет назад этот флегустир был всего лишь мальчик-мальчишка и не покидал отцовского поместья. Правда отец его когда-то неплохо отметился в здешних водах. Весьма неплохо, чтоб его черти взяли. Прости меня, господи. Ему в голову не пришло, что в соседней каюте, дипломатично не показываясь на палубе, Сидит еще один хорошо известный по прошлым делам человек – Луи Жуанель. Только настоящее имя человека давно забылось, и среди жертв и соратников он известен исключительно по кличке Милан – Коршун. «Могу ли полюбопытствовать, какая цель привела вас в наш город?» – спросил чиновник, отбросив никчемный благодаря последним соглашениям мысль. «Нам надо закупить продовольствие и набрать свежей воды». «Плавание было трудным», — спокойно сообщил побочный сын лорда. «После закупа мы немедленно уйдем». Отказать в просимом чиновник не имел ни желания, ни причин. Не стал он и досматриваться на Изабеллу. «Зачем, когда деньги уже получены?» «В таком случае больше не буду тратить ваше время». Чиновник поднялся и вежливо склонил голову. Впрочем, шляпу за весь разговор он так и не снял. Не счел нужного в присутствии тех, чьи отечески причинили столько несчастья многим из его друзей и родных. Пусть даже они теперь и стали союзниками наихристианнейшего короля. Побочный сын, тоже в шляпе, вежливо вышел проводить чиновника до трапа. «И вот что еще», — как бы, между прочим, сообщил капитан. «Говорят, неподалеку видели фрегат известного французского флюбустера де Санглиера». Толстое лицо чиновника заметно дропнуло. «Санглиер?» В память мгновенно всплыла недавняя судьба Картахен. «Да». Сразу стало жарко. «Один фрегат или флотилий?» — с видимым напряжением спросил чиновник. «Видели фрегат. Но вы же знаете, что другие корабли могли быть где-то неподалеку. Я бы посоветовал принять все меры на случай появления пиратов». «Обязательно», — пробормотал чиновник. От его недавней неторопливости не осталось и следа. Теперь он старался как можно быстрее добраться до берега и предупредить коменданта о грозящей опасности, а заодно втайне приготовиться к возможному отъезду. В своей спешке испанец не обратил никакого внимания на оборванного пожилого матроса с затравленным взглядом, хотя матрос упорно старался попасться на глаза законному представителю власти. Матросом тем был Лудицкий, между прочим, бывший депутат Государственной Думы. Но чиновник ничего не знал ни о представительном органе, ни о стране, где таковой на ее беду возникнет, да и знать не хотел. Находившийся где-то неподалеку Сангельер волновал его куда больше, чем неведомо зачем возникшие партии, их дела и судьбы представителей данных партий в чужих для них временах. Вернее, Сангельер волновал очень сильно. А Впрочем же, чиновник не стал бы думать, даже если бы ему кто-нибудь о чем-то таком рассказал. Мало ли чего будут болтать люди. Отплыл в настоящий взгляд на Юля, произнесла это с таким чувством, словно несмотря ни на что ждала от этого визита каких-то сдвигов в судьбе. Все они одинаковые, вздохнула Жанет. Для нее-то уж точно не было никакой разницы в подданстве хозяев. Что испанец, что англичанин, что француз. Тут важен не язык, на котором он разговаривает, а насколько хорошо относится к своему имуществу. Рабы ведь тоже часть собственности. У хорошего хозяина ухожены, у плохого мрут, как мухи. В этих краях никакой существенной разницы между нациями действительно не было. Разве что в таких мелочах, которые практически не играли никакой роли. Хоть бы по берегу походить вздохнула Наташа, а уж помыться хочется так, что сил нет. Любое приключение имеет весьма характерный запах, запах пота и грязи. «А если бы мы попробовали передать записку, очередной раз начала была Юля?» И ответила сама себе. «Нет, с испанцами Сережа тоже воевал, не прокатит». Даже когда чиновник отбыл, появляться на палубе Коршун не стал. Шансов на то, что его узнают в лицо, практически не было. Милан не любил оставлять свидетелей своих подвигов, разве что когда он, составив любостерских эскадр, брал испанские города». Там творилось всякое, но кое-кому из жителей удавалось выжить. Все-таки не Орды от Тилы нападали на них, цивилизованные европейские люди, кое-кто даже к дворянству принадлежал. — Я говорил, все будет в порядке, — встретил коршун капитана. — Главное, бумаги до да подарок, соответствующий рангу. Ягуар устало взглянул на своего помощника. — Может, пиратский капитан не должен был чувствовать утомление и апатию, когда плавание еще не закончилось? Но благородной воспитанной девушке подобное вполне пристало, и осуждения вызвать не могло. Сейчас же перед Миланом стояла именно леди Мэри, а не какой-то там лихой неведающий переживаний к любустье. И «Я сказал про Санглиера. Особой надежды на этих полухов нет, но вдруг сумеют подготовиться к визиту нашего знакомого», — сказал Егор. «Если он вообще сюда придет». Дон Карлос показался мне весьма решительным человеком стреляет думая, что женщины на борту командор не будет, поэтому шанс у испанца есть». Ягуар, нет, все-таки леди Мэри, вспомнила сангвиера в бою и про себя подумала. «Шанс этот исчезающий мал, настолько, что его не стоит принимать в расчет». «Ничего у него нет, — коршун думал точно так же, — как и у города, разве что сангвиер сюда не пойдет, хотя я бы на это надеяться не стал». «Нам надо загрузиться быстрее и уходить куда-нибудь к Бразилии!» «Какой Бразилии?» Люди в вмиг позабыла свою апатию. «Нам надо срочно, на Ямайку отец давно ждет!» Глаза Милана вновь забегают. «Не дойдем мы сейчас до Ямайки, надо затеряться, пропасть на время без следа, и уж тогда...» Возмущение захлестнуло девушку, как волна порой захлестывает корабли. Мэри едва сдержалась, чтобы изо всех сил не ударить Милана по выступающему носу разбить кровь, а потом еще хорошенько отхлестать по щекам. И это мужчина. Сам согласился участвовать в похищении, едва ли не первым струсил при одном имени своего врага. Разве командор повел бы себя так? О том, что выбор у кошина был невелик, мэри вспоминать не стало. «Мы пойдем на Ямайку», — отчеканила она ледяным тоном. Дверь в каюту капитана захлопнулась. По одну ее сторону благородная дама размышляла о том, что... В море она все несогласных живо отправит за борт кормить рыб. По другую сторону двери в узеньком коридоре примерно о том же думал Милан. Только в роли несогласных выступали те тупицы, которые никак не могут понять, ни до какой Ямайки в данный момент не дойти. Проще уж долны или до Китая. Но в чем согласны были оба, мешкать в порту не годилось. Только загрузиться перед дорогой и немедленно в путь. Чем скорее, тем лучше. В идеале прямо сейчас. Любые планы хороши до тех пор, пока их не приходится воплощать в действительность. Пока нашли требуемое количество продовольствия, пока договорились о его цене. Местные жители потребовали столько, что торт продлился до самого вечера. Переплачивать лишнее было жалко, даже риск задержки перестал казаться чем-то чрезмерно опасным. Погрузка началась только на следующее утро, причем довольно поздно. То ли желая хоть чем-то отомстить торопливым покупателям, то ли... По своей лени испанцы вскрыли амбары и склады тогда, когда петухи давно забыли о восходе. Дальнейшее тоже требовало немало времени. Перегрузить с берега на шлюпки. Потом со шлюпок на корабль разместить все в трюмах да так, чтобы не болталось во время качки. Пока возились, стала портиться погода. Вода в бухте покрылась барашками, а что творилось в открытом море, не стоит и говорить. Да и все равно через узкую горловину выйти из порта не представлялось возможным. Оставалось ждать. На берег никого не отпускали. Леди Мэри боялась невоздиранности моряков, как в смысле горячительных напитков, так и в смысле длинных языков. Что-нибудь ляпнуто, а потом как бы не пришлось расхлёбывать. Так продолжалось два дня. К вечеру второго волнение несколько стихло, и Мэри, посоветовавшись с поршном, решила рискнуть. Сан и забыла с некоторым трудом сумела преодолеть проход и пошла на восток. Вопреки желаниям благородной леди, Двигаться пришлось туда, куда дул ветер.